Возвращение анархистов с бомбами. Прежде чем начать рассказ о так называемых анархистах подполья и их короткой, но бурной деятельности, стоит упомянуть о том, как обстояло дело с анархистами в Москве. Так вот, после октябрьского переворота большинство тех, кто считал себя анархистами, присоединились к большевикам, хотя взгляды поменяли не все, но тем не менее. Так всегда бывает. Политика в переломные времена напоминает законы небесной механики. Если возникает большая идееспособная планета-партия, то большинство мелких идеи близких организаций, как отдельных, неопределенно сочувствующих граждан, притягиваются к ней. Кстати, беда белых состояла как раз в том, что у них такого центра притяжения не нашлось. Не все, конечно, притягиваются. Итак, После октября некоторое количество московских анархистов захватили особняк на Малой Никитской и устроили там нечто среднее между политическим клубом и малиной. Среди них имелись интеллигенты, студенты и богемы, а также откровенные уголовники. Тут выделился актер Мамонт Дальский. Об этом необычном человеке стоит рассказать особо. Мамонт Дальский родился в 1865 году в селе Кантемировке Харьковской губернии. Примечательно, что псевдонимом у него является именно фамилия, настоящая Неелов. Странное имя Мамонт, подлинное. В 1886 году Дальский бросил юридический факультет Харьковского университета ради сцены. Некоторое время он с успехом играл в провинции. Особенно ему удавались образы людей, одержимых сильными страстями. В 1890 году его приняли в Александрийский театр в Петербурге. Не самое последнее место. Правда, через 10 лет его оттуда уволили. Возможно, потому что Дальский при несомненном таланте отличался выходками, дикими даже для богема того времени. К примеру, он пришел как-то на обед на дачу к своим знакомым с двумя певичками. После обеда все вышли в сад, где актер, пардон, употребил при всех обеих меня и газоны. И это было ладно но Дальский постоянно оказывался завешанным в разные темные дела, вроде контрабанды оружия и наркотиков. Конечно, в те времена, когда оружие продавалось в магазинах, а кокаин в аптеках, это было не бог весь какое преступление. Но все-таки... Тем более, кому нужно контрабандное, то есть незасвеченное оружие? Вот именно. В июле 1917 года Дальский заявил, что уходит со сцены и начинает заниматься анархистской борьбой. Анархистом он себя называл раньше. Все свои сбережения он пожертвовал на московскую газету «Голос анархии». Но по-настоящему Дальский развернулся после октября 1917 года. Он сумел пробиться в лидеры среди московских сторонников безвластия. И пошло-поехало. Основным родом деятельности Дальского и его друзей были экспроприации. Тут он действовал широко. К примеру, в начале ноября актер произвел налет на купеческий клуб, где шла крупная карточная игра. Старая жизнь ушла не в один день. Довольно долго она продолжалась по инерции. Угрожая пистолетами и бомбами, анархисты, так сказать, сорвали банк не на один десяток тысяч. Причем играть в клубе было принято на золотые монеты. Вообще-то анархизм Дальского был своеобразным. Амфитеатров Кадашев записал в дневнике в конце октября 1917 года. Его анархизм – форменная чепуха, конечно, от полного его невежества. Но надо отдать справедливость. Он до крайности терпим, спокойно слушал, как мы с пильским его гремили. Зато анархисты лезли на стенку. Они совсем не интересны, так, шпана. Не в смысле осторожников, это было бы, может быть, любопытно. А просто дурьи головы эстетствующих курсят и заверченных студентиков. В общем, пьяно, нелепо, по-русски и со скверным привкусом. Известная писательница Тэффи была того же мнения. И все эти анархисты казались нам ряжными хвостунами. Никто не относился к ним серьезно. Слишком долго и хорошо знали живописную душу Мамонта, чтобы поверить в искренность его политических убеждений. Болтовня, позы, грим трагического злодея, костюм на прокат. Интересно и безответственно. Всю жизнь играл Мамонт на сцене кино. в жизни кино, в гения и беспутство. В самом деле, видимо, Мамон Дальский решил сыграть роль не только в театре, но и в жизни. 14 января 1918 года он был арестован по указанию управляющего делами Совета народных комиссаров Бочбруевича, однако вскоре отпущен. Мягко относились к анархистам большевики. Но, в конце концов, и у них лопнуло терпение. В апреле дом анархии был окружен красногвардейцами при поддержке бронетехники, и анархистов разрушили. Что интересно, при этом их не выселили. Еще в начале 20-х над этим домом гордо развивался черный флаг. Что касается Мамонта Дальского, то погиб он нелепо. 8 июля 1918 года по пути в гости к Шаляпину он сорвался с подножки трамвая. Вряд ли в трезвом виде. После этих событий большинство сторонников безвластия стали так называемыми легальными анархистами. Гроссман, псевдоним Рощин, один из видных теоретиков анархосиндикализма в России, писал «Именно анархисты должны всеми силами, всеми помыслами защищать советы, быть вместе с большевиками, героическими защитниками этой идеи во всемирном масштабе. Они издавали газеты и журналы, но активной деятельности не занимались. Это нравилось не всем. Весной 1919 года возникает организация так называемых анархистов-подполья. Есть разные данные о том, кто стоял у ее истоков. По одним сведениям Витольд Бжостек, член секретариата Всероссийской Федерации анархистов-коммунистов. По другим некто Ковалевич, прибывший с юга. Не всем нравилось у Махно, да и батька эту публику не жаловал за их полную отмороженность. О анархистах подполья известно не слишком много, и многие факты противоречат друг другу. В отличие от разухабистых ребят Мамонта Дальского, у которых все находилось на виду, анархисты подполья были чрезвычайно законспирированы. А так как лидеры впоследствии погибли, спросить оказалось не у кого. В любом случае, Бжостык уехал к Махну до того, как организация приступила к активным действиям. Целью анархистов подполья была бескомпромиссная борьба с большевиками. Главная претензия к ним состояла в том, что красные создают сильное государство и армию, то есть большевики создали новое самодержавие. В первом номере газеты «Анархия» сказано. Приравнивая большевиков к самодержавию, заняв сами всегдашнюю непримиримую позицию анархистов, кому мы можем приравнивать тех, кто занимает посты на службе у власти, кто идет в бессильную перед миром правителей Государственную Думу в ЦИК для пропаганды анархизма? Наступает полное размежевание власти и анархизма. Власть не может больше терпеть анархизма, грозящего самому ее существованию. Поэтому мы предупредили легальных анархистов, чтобы дать им возможность приготовиться к контратакам власти. Наши главные задачи заключаются в организации нового безвластного общества, в помощи всем угнетенным всего земного шара в деле освобождения от власти капитала и государства и в создании мировой конфедерации труда и развития. окруженные со всех сторон государственниками белыми и красными безвластное освободительное движение победит когда все угнетенные сольют все свои усилия в одно целое организационно анархисты подполья состояли из двух частей литературная группа эти товарищи на одной из дач имели печатный станок на котором выпустили ряд изданий правда о махновщине где выход извещение декларация Два номера газеты «Анархия». Медлить нельзя. Качество их, кстати, совершенно ужасное. Напоминает первые образцы самодеятельной газет времен перестройки. Боевая группа. Первоначально боевики занимались экспроприациями, произвели несколько крупных ограблений, в результате которых анархисты получили довольно значительные средства. Они поддерживали связь с Харьковом, где функционировала анархистская группа «Набат». Что касается контактов с Махно, тут дело темное. Махновцы впоследствии эту связь решительно отрицали. Тем более, что в это время Батька воевал против Деникина, в чем и видел главную задачу, они в борьбе с большевиками. Советские историки, которым очень хотелось привязать подпольщиков и Махно друг к другу, убедительных доказательств не нашли. Но с анархистами всегда сложно, они никогда не любили писать документы. А планы у подпольщиков были грандиозные. К примеру, они предполагали организовать взрыв Кремля, для чего использовать 60 пудов пероксилина. Это около тонны. Разумеется, Кремль таким количеством взрывчатки не разнесешь, даже если удастся ее заложить и привести в действие. Интересно, что акция, благодаря которой анархисты подполья стали знаменитыми, взрыв в Леонтьевском переулке, была чистой импровизацией. 23 сентября на одной из квартир анархистов явился левый сэр Черепанов, один из руководителей восстания июля 1918 года, с тех пор скрывавшийся. Он сказал, что в помещении горкома ВКПБ, расположенном в Леонтьевском переулке, состоится собрание, на котором будут присутствовать все руководители большевиков. О теме собрания, озвученной Черепановым, свидетели говорили по-разному. По одним данным он сообщил, что там должен решаться вопрос о борьбе с анархистами подполья, о которых, дескать, коммунистам стало известно. По другим, об оставлении Москвы в связи с наступлением Деникина. На самом-то деле, в тот день в Горкоме решались вопросы пропагандистской работы среди московских рабочих. Из высших руководителей большевиков там присутствовал лишь Бухарин. Так или иначе, Черепанов предложил устроить теракт. Ранее в этом здании располагалась и ЦК левых эсеров, так что он хорошо его знал. Анархисты подполья, недолго думая, согласились. Спешно изготовили бомбу и 25 сентября 1919 года кинули ее в окно. В результате погибли 12 человек и пострадали еще 55. В основном партийные руководители среднего звена или простые рабочие активисты. Бухарин был легко ранен в руку. В газете «Анархия номер 2» была помещена статья по поводу террористического акта. Взрыв в Леонтьевском переулке – это очевидное начало новой фазы борьбы революционного элемента с красными политическими авантюристами. То, что случилось, следовало ожидать. Наглость комиссара самодержавия – причина случившемуся. Нельзя не приветствовать этот факт. Слишком уж обнахалились коммунисты и комиссары. Издевательством над всем честным революционным, а также садистическими расстрелами подготовлена основательная почва для террора слева. Нет никакого сомнения, что вслед за актом в Леотевском переулке другие акты последуют. Они неизбежны. Слишком развратили лидеры партию коммунистов, чтобы она могла понять задачи момента и воскреснуть от политического дурмана. Для экономии революционной энергии в настоящее время возможна лишь борьба с динамитом. Политическая саранча разлетится от взрывов. Массовое же пролетарское движение впоследствии завершит начатое дело. Поэтому очередным вопросом подполья является организация динамитной борьбы с режимом Совнаркома и чрезвычайками и организация массового движения там, где это возможно, для создания новых форм общественно-экономических организаций по принципу безвластия. Комиссары и генералы снова загнали нас в подполье. Анархическое движение лишено свободы слова. А коли так, так мы с комиссарами и генералами отныне начнем разговаривать на языке динамита. Посмотрим, кто кого распорит. Из примечания к листовке «Медлить нельзя» мы узнаем. Повстанческий комитет эволюционных партизан входят в всероссийские органы анархистов подполья. И если братки на самом деле хотели добиться заявленных целей, то они добились полностью противоположных. У рабочих теракт вызвал возмущение. Мало того, от анархистов подполья отмежевались все, в том числе и другие анархистские группы. Да и многие из подпольщиков, несмотря на бодрое заявления были шокированы результатами. Несмотря на всю конспирацию, чекисты к ноябрю вычислили всех анархистов подполья. Они, кстати, уже занимались подготовкой взрыва во время торжеств по поводу второй годовщины советской власти. При аресте лидеры подпольщиков, которых окружили на одной из их дач, сами ее взорвали. При взрыве погибло семь человек, еще восемь расстреляны по приговору московского чека Большинство арестованных раскаивались и говорили что-то вроде «бес попутал». Только Черепанов, кличка Черепок, в завершении своих показаний написал «Об одном я сожалею. При аресте меня схватили сзади, и я не успел пристрелить ваших агентов».